Мечта букиниста представляет Алиса Часть 1.1.0.1.0 Не могу понять, куда она делась. Рубен озадаченно чесал затылок и уже в третий раз заглядывал в холодильник в поисках куска колбасы. «Вроде положил сюда, собирался отрезать. Ерунда какая-то. Ара, от работы уже крыша едет». Ренат знал, что крыша у Рубена не ехала. Более того, он знал, куда делась колбаса, но не знал, как сказать об этом хозяину дома. «Все-таки неприятный момент. Тебя пригласили пожить в доме. Ты притащил с собой кота, а коту плевать на правила приличия. Он что дома, что в гостях, улучив момент, воровал все, что плохо лежит, если оно пахло мясом, рыбой или еще чем-нибудь съестным. «Нет, мне надо отдохнуть. Определенно надо отдохнуть», заявил Рубен, усаживаясь за стол напротив Рената и закуривая сигарету. «Представляешь, я на сто процентов был уверен, что достал колбасу, и...» «Ты ее достал», — хмуро подтвердил Ренат. «Мне неудобно говорить...» «А, так ты ее!» — Рубен даже обрадовался. «Не я!» — Ромеро пробурчал Ренат. «Кот, что ли?» — Рубен расплылся в улыбке. «Это пока я в маленькую комнату ходил». Маленькой комнатой Рубен называл туалет. Ренат кивнул головой. «Ты извини!» — начал он. «Да брось!» — воскликнул Рубен. «Что мне колбасы жалко!» «Я просто испугался, что у меня...» Не договорив, он покрутил указательным пальцем у виска, сопроводив жест тихим свистом, затянулся и спросил. «А почему ты его Ромеро назвал? Он у тебя мексиканец, что ли?» «Да не беспородно он», — ответил Ренат. «Просто был такой человек давно. Звали его Джон Ромеро». «А, тот, который Дум написал, что ли?» Рубан кивнул головой. «Понял. Я же бывший геймер». «Ты, я смотрю, тоже поиграть любишь?» Ренат пожал плечами. «Да не так, чтобы очень. Раньше играл». Рубен откинулся на спинку стула, прикрыл глаза и мечтательно произнес. «Я, когда молодым был, мы часто в игры играли. Любили это дело. В клубах собирались. Раньше ведь не было такого, как сейчас. Связь была хреновая». «А мы в клуб придем толпой и морозимся часами. То стреляем друг в друга, то города отвоевываем». «Эх, время было тогда веселое. Да, а потом пошли сетевые игры. А ты, небось, только в сети в игры играл, да?» Ренат улыбнулся. Он вспомнил, как примерно года полтора назад нашел в сети одну стратегическую игру. Поиграл в нее несколько дней». Ему понравилось, он скинул ссылку на регистрацию Туфеду. Тот тоже увлекся, отыскал в игре несколько багов, и вскоре они оба обогнали в рейтинге самых ярых фанатов, играющих не один год. При таком раскладе забава очень быстро им наскучила, и они бросили, но веселые воспоминания остались. У Рубена тоже были воспоминания, и он, судя по всему, решил предаться им в компании Рената. «Мы в свое время были самыми отъявленными геймерами в районе, а потом... потом Вику встретила семья, все дела». От Рината не укрылась заминка Рубена, заминка и скомканный рассказ после нее. «Вику встретил, поженились, быстро как-то все. А ведь брак у тебя позднее, Рубен, и дочки всего шесть лет». Ренат почувствовал, что Рубен не хочет говорить о промежутке времени между геймерской молодостью и началом семейной жизни. Понял, но виду не подал. А вот Рубену явно стало неспокойно. Разбередив какие-то старые воспоминания, он разволновался и, сделав несколько быстрых затяжек, поднялся, открыл холодильник, достал початую бутылку водки, свежие огурцы, сыр, какие-то салаты, поставил все это на стол». Открывая дверцу шкафа с посудой, повернулся и предложил Ренату. «Ара, а давай по пятьдесят граммов накатим, а? Посидим, расслабимся. Ты как?» Этот его мягкий акцент действовал лучше всяких уговоров. Автоматически вызывал в сознании картину, где у выпивки были одни только плюсы. Настоящий змей-искуситель. Ренату сразу передалось желание расслабиться. Нервное напряжение, накопившееся за последние дни, требовало разрядки. Он кивнул. Рубен взял две рюмки, поставил их на стол, разлил водку и после секундного раздумья произнес: "Ну, за все хорошее". Первый тост без всяких длинных речей, простенько и со вкусом, наверное, так и надо для раскачки. Они чокнулись, выпили, закусили, снова разлили, снова выпили. Разлили по третий После третьей рюмки Ринату стало легче Да и Рубен успокоился Закурил еще сигарету, улыбнулся Рассказал анекдот, над которым они вместе посмеялись Неожиданно, разливая еще по одной, Рубен спросил «От кого ты скрываешься, Олег?» Ринат напрягся, и Рубен, заметив это, торопливо добавил «Я не просто из любопытства спрашиваю Если тебя мусора ищут, это одно Если братва...» уже. Здесь в округе все свои люди. Ментов особо не любят, но к братве уважение имеют. Потому что многие, так сказать, имели прошлое. Мне надо знать, кто тебя может искать, чтобы знать, как себя вести, если... Я понял, перебил его Ренат. Я не знаю». Рубен недоуменно посмотрел на него. Ренат покачал головой. «Я не хотел бы рассказывать тебе. Не потому, что не доверяю. Просто лучше тебе не знать. А насчет того, кто меня искать может?» «Да кто угодно. И братва, и менты. Дело мутное». Рубен, понимающе кивнул головой. «Базара нет. Ты тогда лучше дома сиди и никуда, даже во двор не выходи. Хотя бы первое время». «Здесь все соседи мои друзья, но, сам знаешь, у друзей есть другие друзья, они могут оказаться нам совсем не друзьями. Лучше, чтобы тебя никто не видел». «Да я, в принципе, так и собирался», — усмехнулся Ренат. «Через пару недель у меня на даче закончат ремонт делать», — сказал Рубен. «Это недалеко отсюда, километров сорок от Ростова». «Там в степи поселок небольшой. Мой дом прямо на берегу речки. Деревья, природа. А главное, соседи в чужие дела нос не суют. Мне будет нужен сторож», — армянин подмигнул. «Посторожу», — Ренат подмигнул в ответ. «Там электричество есть. Я тебе привезу консервы, мансервы, картошку, мартошку. Все дела. Тебе понравится, сам увидишь. Рыбку половишь, в баньке попаришься. Короче, поживешь, сколько тебе надо». «Ну давай, давай по пятьдесят за природу, свежий воздух и за все хорошее!» Опять этот магический акцент, который придавал речи Рубена неповторимое обаяние. Простые слова, но как произнесены. Сразу непреодолимо захотелось вкусить прелести жизни на природе. Свежего воздуха, баньки и рыбной ловли. И это несмотря на то, что Ренат в жизни ни разу не ловил рыбу. Рубен поднял рюмку, Ренат чокнулся с ним, проглотил обжигающую жидкость, закусил огурцом и спросил «Рубен, а можешь еще помочь мне?» «Что нужно?» «Без раздумий, без колебаний». «Да понимаешь, Ренат помялся, мне бы компьютер поиграться, просто скучно». «У Насти есть. пользуйся им как своим», — Рубен ткнул рукой в потолок, видимо, пытаясь указать расположение комнаты дочери. «Нормальный, мощный...» «Да не хотелось бы чужим», — Ренат покачал головой. «Ты мне купи новую тачку, я тебе денег дам». «Слушай, она все равно им не пользуется. Ей шесть лет всего. На черта он ей сдался. Делай с ним что хочешь. Денег не надо». «А если сломаю?» — спросил Ренат. Я в компьютерах не очень-то. Рубен посмотрел на него, почему-то хитро усмехнулся и потянулся к бутылке. Пользуйся. Можешь его даже к себе в комнату забрать. Дочка, у меня все равно к нему равнодушна. Давай еще по одной, чтобы все образумилось, наладилось и апгрейдилось. Короче, за все хорошее. А за что еще пить? Конечно же, за все хорошее. И они выпили еще по одной. А потом еще. Когда Вика вернулась из похода по магазинам, то нашла пьяных мужа и гостя, спящими на кухне на угловом диване. Они явно нашли общий язык. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф